Глава 30. Звук убийства. Месяц спустя. Приглушенное освещение придавало интимный полумрак высокому помещению со сценой. Небольшой оркестр наигрывал очередную слезливую мелодию, а певица, густо накрашенная грудастая тучная брюнетка в обтягивающем бархатном черном платье в пол, мучила желающих употребить качественную выпивку в единственном приличном заведении Фена второй час подряд. Грустная и чертовски уставшая Зора Ринч сидела за столиком неподалеку от сцены и смотрела в постепенно пустеющий квадратный бокал, думая о минувших событиях. Дор Муамбал умер месяц назад. Какой-то вшивый месяц. Впрочем, большая часть его чокнутых чемпионов тоже отошла в мир иной. А всему виной Роджер булл который предал управление. Снова. В очередной раз он поступил настолько опрометчиво ради собственной выгоды. Думалось детективу 47-го полицейского участка, бывшей начальнице губ подполковнице, ныне разжалованной в рядовые. Три пальца правой руки плотно обхватывали поверхность бокала. Два обрубка снизу, мизинец и безымянный. Она намеренно топырила наружу. Зора не любила пользоваться ими еще и потому, что до сих пор чувствовала фантомные боли. Она не могла смириться с утратой трех фаланг, словно не верила произошедшему. Мозг до сих пор отказывался признавать подобную информацию. Мысли ее очередной раз вернулись к той ночи, когда она вместе с остальными детективами нагрянула в подполье фанатиков, чтобы усмирить карточный домик, украденный Боулом. Ринч вздрогнула и повела плечами. Настроение ее испортилось еще больше, когда она подумала о Донахью, которого больше нет в живых. Подняв бокал со стола, стукнула им по полу пустой бутылки рома. Янтарная жидкость сколыхнулась на донышке волной. «Твое здоровье, Хью!» На глаза Ринч чудом не навернулись слезы, когда припомнила похороны своего сотрудника. Она несла ответственность. Жена Донахью тогда совсем обезумела и позволила себе лишнего, ударила кулаками подполковницу. Ее ярость была слепа, а горе безутешно, поэтому Зора с легкостью устерпела побои хиленькой, в общем-то, женщины. Ощущение моральной ответственности за произошедшее ранило ее гораздо больнее, нежели чьи-то кулаки. — Виртуос Вико. затянула певица, пытаясь взять высокую ноту. Виолончелистка и скрипач намеренно ускорили ритм, отыгрывая каждый свою партию. Азора невольно перевела затуманенные мыслями взгляд на сцену. Вовремя. Потому что в этот самый миг глаза певицы испуганно округлились. Она только и успела поднять руки к левой груди и тихонько охнуть, прежде чем ее взгляд остекленел, и оперная дива упала навзничь, не подавая малейших признаков жизни. Музыка резко оборвалась. По залу прокатились испуганные возгласы и вздохи. "Спокойно", скомандовал вдруг кто-то из темноты задних рядов столиков. "Полиция уже здесь". Зора на приглазрение, не веря своим ушам. Неужели сам Суис сегодня пожаловал на 56-ю улицу? "Быть не может", тихонько проворчала она, усмехаясь. Однако уже несколько секунд спустя Ринч была вынуждена признать, что главный ищейка Аттийской империи действительно находился вместе с ней в одном здании. Более того, Суис прибыл не один, а в сопровождении своей помощницы. Флопси Дакер, красавица Флопи, как он певучи ласково ее называл, абсолютно не смущаясь. «Разойдитесь!» Новый начальник Губ забрался на сцену. Будучи освещенным с разных сторон огнями софитов, Великий маэстро сейчас выглядел еще более одиозно, нежели ранее. Зоре вдруг показалось так, или же всему виной был выпитый алкоголь. Темные лохматые волосы зеленоватого оттенка были собраны на затылке в тугой несуразный пучок. Высокие скулы, узкое лицо, серые мешки под глазами. Он с легкостью мог сойти за могильщика на опознание, если бы его поставили в один ряд с лиходеями. Высокий рост и неестественная худоба — еще более придавала болезненности его внешности. Однако, несмотря на это, в нем чувствовалось нечто непередаваемое, сила, которую нельзя было увидеть невооруженным глазом. Вот рядом со своим маэстро очутилась красавица Флоппи, окидывая сцену брезгливым взглядом. Ее длинные светлые волосы на свету отливали розовым оттенком и спадали по спине блестящей волной точеная красивая фигурка пряталась под темно-лиловой формой имперских ищейек. Она и ее начальник даже и не подумали подобающе одеться после нового назначения в город Фена, якобы на подмогу для борьбы с обезглавленной бандой фанатиков. «Ничего криминального», — заверил вдруг Суис всех присутствующих. «У певицы остановилось сердце во время выступления». Показалось ли, но Зора явно прочитала по губам Флопсия тихий шепот. «Как же хорошо, что так случилось! Слушать ее было выше моих сил!» Ринч не стерпела и поднялась из-за стола. Быстрым шагом прошествовала к сцене, чтобы отдать честь новому начальству. «Зора Ринч к вашим услугам!» — сказала она, когда покончила с формальностями. «Так вы говорите, что это не насильственная смерть?» «Я этого не говорил». Суис пожал плечами, уголки его губ немного приподнялись. Я лишь констатировал остановку сердца, остальным займутся другие сотрудники нашего управления. Но почему вы так решили? Не сдавалась Ринч. Видите ли, Суис Шампаль сильнее скривился, не желая делиться подробностями. Однако на выручку ему пришла незаменимая помощница. У маэстра очень чуткий слух. — Вы же знаете, он великий имперский композитор, чьи гениальные творения слушает весь мир и с придыханием ждет новых работ. — Говорите за себя! — проворчала Ринч. Однако, заметив строгий обиженный взгляд Флопси, поспешила исправиться. — Я лишь пытаюсь раскрыть это дело, не более. — Вам бы следовало заняться поисками Роджеральда Боула. Насколько мне известно, ордер на его арест уже выписан, не так ли? Ехидно бросила Флопси, сверкая глазками, в ответ на недавнюю грубость. «Последнее, что вам сейчас нужно, — это брать на себя лишнюю ответственность». Явный намек на недавний провал не остался незамеченным зорой. Рядовая стиснула кулаки и вынуждена кивнула, подчиняясь воле помощницы руководства. «Да, вы правы, я так и поступлю». Детектив снова отдала честь и поспешила вернуться обратно за свой столик чтобы опрокинуть залпом остатки напитка из стакана, дабы успокоить расшатанные нервы. Как вдруг за спиной услышала тихая. «Маэстро, вы действительно в этот раз услышали звук убийства?» «Да, дорогая Флоппи», — было ей ответом. Дослушивать тихий разговор Суиза Шампаля и Флопси Дакер полицейская не стала. Отправилась и дальше топить депрессию в алкоголе, чтобы окончательно не сойти с ума, как это сделала одна ее знакомая.